В конце недели у меня выдался вынужденный выходной. В лаборатории заканчивалась отделка, и я не без удовольствия воспользовался новенькими липовыми правами и роскошной машиной. Мне предстояло проехать километров пятьдесят до города, навестить лягу, и потрясти за жабры этого толстого, ленивого карпа. Вот и Лягин дом. Всего месяц назад я вышел из этого подъезда бездомным и нищим. Теперь возвращаюсь, как сказочный принц на белом коне. Он элегантен и немного загадочен. Он путешествует инкогнито. Его длинная артистическая грива и дорогая одежда заметны издалека. И лишь по темным очкам можно догадаться, что этот чудак не хочет, а может и боится быть узнанным. Ляга принял меня наскоро без братской радости я же просил не беспокоить ноющим голосом отчитывал он кого то по мобильнику а это ты заходи и он уныло поплелся в кабинет обиженный склокоченный как огромный наказанный ребенок И брюки едва держались внизу его необъятного тулова. В квартире царил кавардак. Вся бумага в его доме взбесилась и взбунтовалась против своего творца. Черновики, распечатки, корректура, книги, закладки, рваные страницы шуршали под ногами. Как палая листва. Прямо на полу грудой Валялась женская одежда. Ляга загребал ножищами Мятые платья, пруживное белье И пышные меховые курточки. — Да ты неслабо подлатался. — Костюмчик, манишка. — Ну, выкладывай. Зачем пожаловал? — Ляга. — Кто, кроме тебя, знал о том, что я вернулся? — О том, что уехал в бережки? — Никто. Круглая физиономия Ляги вытянулась. — Ты чего? «Меня подозреваешь?» «Ты скажи сначала, что случилось-то?» «Пока ничего». Я заглянул в ванную, поискал на полках. Тюбики и флаконы, лаки, кремы, скрабы и дезодоранты теснились на полках, как зэки на нарах. Можно подумать, что у Лины действительно было несколько пар рук и ног, а подмышек, волос и шерсти втрое больше, чем у обычного человека. На всех посудинах красовался яркий логотип агентства «Артишок» — девушка с крыльями. Образка на зеркале уже не было. — Ляга, я оставил у тебя серебряный образок, подарок матери. — Где он? — Кто его знает? — Может, домработница смахнула. Надо у нее спросить. — А что за переполох случился? — Может, объяснишь? — Объясню. «Обязательно!» В бережки приезжала роскошная баба. Шарила в больнице, копалась у Антипыча. Ее машина стоит в гараже у Вараксина. Ошибка исключена. И так слишком много совпадений.